Глава шестьдесят третья. И подопытный кролик. Рука не послушалась. Нет, кинжал не пробил плоть. Не понимая, что происходит, Макс отшатнулся назад. Ласса же, медленно повернувшись к нему, в этом же движении склонила голову и встала на колени. В ее благоговейном шепоте парень расслышал «Мой повелитель! Какого дьявола!» Макс растерянно оглянулся и увидел, что вся собравшаяся в зале толпа стоит на коленях, склонившись к полу. «А теперь расслабься и получай удовольствие». Словно пелена упала с глаз Макса, и буквально в нескольких метрах от себя он увидел... «Вельга?» «Эйка!» Лика? «Лика!» «Вы?» «Все, кого он считал мертвыми или предавшими его, сейчас стояли перед ним». Лика с красными от слез глазами пыталась улыбаться. Вельга с перевязанным торсом и рукой стояла мрачнее тучи, и только Эйка с заметным трудом сдерживала ухмылку. «Хамки!» – взревел Макс. Фуё что? Ю ничего!» – развел лапами фиолетовый хомяк, висевший в воздухе между ним и девушками. «Все как обещал. Эйку выручил, она уже Вельгу подлатала малость, пока вас с Ликой догоняла». «А что до тебя? Ну уж извини, нельзя же Зелирию не весь кому доверить. Решил проверить тебя немного. Ну и Лассу просто шутки ради не резон убивать». Прикрыл ее псиполем в момент удара. «Меня твои девки теперь видят, кстати». Поправил их восприятие. «Проверить?» — взвыл Макс, мозаика в голове которого лишь сейчас потихоньку начала складываться. «Ну как, проверил?» спецназовец рванулся вперед и вредный грызун второй раз за последние дни получил по морде тут же влетев в спинку ближайшей лавки и шмякнувшись на пол никто из умари и ухом не повел по делам. хмуро проворчала вельга парень же только сейчас сообразил что рефлекторно прописал с правой той самой что еще мгновение назад была посиневшей и распухшей а сейчас о сломанных пальцах не напоминало ровным счётом ничего Видимо, за несколько прошедших секунд Хамки успел отдать Наре приказ о его исцелении. «Макс!» — Лика бросилась к Максу и, уткнувшись лицом ему в грудь, заревела. «Я умолялась, Волангана Хамки, не подвергать тебя столь жестокому испытанию, но он был непреклонен. Мы все видели, что с тобой произошло. Никто не видел нас, но все это время мы были рядом. Но ты же справился! Ты не сдался!» «Мы не зря верили в тебя!» — воскликнула Эйка Самфи. «Что случилось? Эй, Самфи, где ты была? Вельга, как тебе удалось уцелеть?» «Я не знаю, где была». С видом дурочки пожала плечами она, в этот раз, похоже, сказав чистую правду. «Я уснула в нашей повозке, а проснулась посреди какого-то пожарища, почему-то стоя». Она заметно смутилась. «Я увидела перед собой хамки, Он очень громко и сердито обругал меня, а потом приказал бежать помогать вам. Я и побежала, Ну, пошла пешком. ворла -то у меня не было, но силу догнала через несколько дней». «Так и было», — подтвердила Вельга. «Когда прошептала тебе «спасайся», я уже отчаялась, но еще продолжала рефлекторно врезаться мечом в тыкву, и в какой-то момент она ослабила хватку. В ней словно что-то выключилось». Она перестала меня сдавливать, вместо этого начав метаться из стороны в сторону. На одном из таких пируэтов плеть стукнула меня по голове, и я потеряла сознание. А в себя пришла уже в лесу, рядом с начавшим разлагаться трупом этой твари. С раной на животе и сломанной рукой я бы погибла, не найдя выхода к поселениям. Но меня обнаружила сам Фи, и мы последовали за вами с Ликой. Макс почти не слышал их. В голове стояла только одна мысль. Они живы, и они не предавали меня. Забияка ты, Макс!» — проворчал Хамки, плавно приземляясь к нему на плечо. Парень заметил, что взгляды всех у Мари сосредоточены на нем. «Ты неплохо показал себя, но я хотел быть уверен, что ты и в критической ситуации будешь держаться молодцом до конца». «Мало я тебе вмазал, испытатель хренов!» — проворчал спецназовец. «Тебя что, теперь все видят?» «Нет, почему? Я видим только твоему пансиону и Лассе. Остальные были не в курсе нашего маленького реалити-шоу». «Скотина!» Ну и жрицу заодно проверял. «Я сказал ей, что она твоего экзамена, скорее всего, не переживет, ибо если жертвой не станешь ты, то станет она. Тест на смирение. Прошло, не сбежало». Макс посмотрел на жрицу. Та, увидев, что он, наконец, обратил на нее внимание, Подалась чуть вперед, протянув на открытой ладони кольцо из светло-синего металла. Это венец салангана, не поднимая глаз, сказала она. Кольцо, древнее которого нет в этом мире ничего. Оно принадлежало самому салангану Хамке, и никто до ныне не был достоин чести надеть его. О, Макс, глаз салангана Хамки! Прими же этот пестень, как знак твоего безраздельного владычества над народом Омари. Догадываясь, чего она ждет, Макс отстранился от лики, уже немного успокоившейся, но успевший насквозь промочить его майку, и взял украшение. О, мой венец делирия нашелся! хмыкнул Хамки, глядя на кольцо. Впрочем, это не важно. И в знак того, что моя миссия выполнена, продолжила Ласса. Во славу Салангана! «Позволь мне стать его жертвой!» Она встала и сделала шаг к окровавленному алтарю. «Ну что за дура!» — проворчал Хамки. «Ласса, стой!» — приказал Макс. Она застыла, не поднимая взгляда и ожидая, очевидно, дальнейших приказаний. «Жертв больше не будет! Твоим испытанием и было проявленное тобою смирение!» Взглянув на своих подруг, осмотрев собравшуюся в храме толпу, Он сделал несколько шагов вперед, встав так, чтобы все они видели его. «Хватит крови! Повторю то, что говорил уже не раз. Саланган Хамки — доброе божество. Ему не нужны жертвы. Он не хочет крови. Все произошедшее было лишь финальным испытанием для Лассы». Про себя он тактично умолчал некоторые вещи. Хамки хотел оценить ее веру. убедиться, что она достойна стать моей правой рукой в теократии. И сейчас я озвучу его вердикт. Парень повернулся к неподвижно стоящей жрице. Ласса, ты, верховная жрица Саланганахамки, прошла испытание. Твои знания и навыки будут полезны. Ты будешь нужна мне для помощи в управлении. Ты больше не верховная жрица. Ты лишь моя слуга и советчик. Сам не веря в то, что делает, но уже не в силах остановиться, он скосил взгляд на своих спутниц и провозгласил. «Отныне я, Макс, глаз Салангана Хамки, буду править теократией!» Едва он произнес это, гробовая тишина сменилась адской какофонией. Все присутствующие закричали в едином порыве. Это не было общим гимном или молитвой, это были победные вопли радости. Ликование существ, увидевших в появлении Макса нечто, чего они ждали всю свою жизнь. И это с учетом того, что еще несколько минут назад они ожидали увидеть его в качестве кровавой жертвы. У Мари – истинные фанатики. Но, как бы то ни было, Макс искренне надеялся, что сможет оправдать их надежды. Когда крики немного стихли, Ласса окинула взглядом девушек, которых раньше, как и сам Макс, не видела здесь. «Макс, это твои наложницы? Какую роль в храме ты выделишь им?» Тро хоть поди будешь», — картинно приподнял брови хамки. «С тобой мы поговорим потом», — проворчал Макс, а вслух сказал. «Они прошли со мной трудный путь. Обеспечь им уютные покои и все, что они попросят. Особое внимание удели Вельге и Лике. Они ранены. Что же потом?» «Они станут теми, кто поможет мне сделать Зелирию лучше для всех, не только для Умари!» Ласса поклонилась, но Макс заметил удивление в ее глазах. «Тебе еще много предстоит понять!» — усмехнулся он, мимоходом похлопав жрицу по плечу. Макс подошел к Лике и погладил ее по еще красным щекам. «Вспомни все, что я обещал тебе», — сказал Макс, глядя ей в глаза. Именно это я и буду делать. Именно ты поможешь мне в этом. Лика на миг застыла, но теперь уже Макс прижал ее к себе. Все станет лучше. Я обещаю.